Глава 39. Терем и неприятный разговор. Фея-мобиль первый раз за всю дорогу тряхнула. Михаил Иванович шикнул и погладил по плечу заворочившуюся спящую девушку, в руках которой находился старый кроссовок. На мгновение он отвлекся от дороги, благо она была лесной и пустынной, но все равно умудрился задеть какой-то то ли камень, то ли пенек. Через полчаса мобиль остановился возле больших дубовых ворот. Мужчина вышел из машины, приложил руку к воротам и что-то прошептал. Эльза открыла глаза и, улыбнувшись, потянулась. Девушка была рада, что они наконец-то добрались до конечной остановки. «Ничего себе домик! Миша! Так это же целый терем из сказки, в котором жили три медведя!» Эля обняла со спины стоявшего у ворот любимого оборотня. «А этот дом твоей семьи?» Вдруг обеспокоилась она. «Нет, это мой дом. Я и без родных не бедствую. Могу себе позволить купить не только такой терем, но и намного больше. Думаю, как только у нас появятся дети, так и сделаем». Эльзу бросила в краску от его слов. Ей было приятно, что он в душе строит планы на их совместную жизнь. Она уткнулась лицом в спину оборотня. «Миша, скажи». «А почему все оборотни такие большие?» Михаил Иванович повернулся и удивленно посмотрел на девушку. Та пояснила. "Но «Ну, вот и ты, и даже Маркус выше настоящих зверей. Твой медведь в полтора раза мощнее Мишки, что я видела в зоопарке, а я ничем не отличаюсь от земной лисички. Почему?» «Думаю, потому что она долго спала. Ты не переживай, со временем подрастет." «Я заведу феемобиль во двор, заходи в дом». Девушка улыбнулась и прошла через ворота. Площадка перед домом была ухожена, возле крыльца взгляд радовали яркие незнакомые цветы с ненавязчивым нежным ароматом. «Зачем столько продуктов? Мы же на один день приехали», — спросила Эльза, видя, как оборотень достает из багажника сумку за сумкой. «Кормить тебя буду», — последовал лаконичный ответ. Девичий кроссовок перекочевал на первую ступеньку крыльца. Любопытный Томас высунул нос и улыбнулся. «Какой огромный дом! Ох, работа непочатый край! Как я рад, что поехал с вами! Новой магической силой полакомлюсь! Я сейчас быстро пыль стряхну, и можете в дом заходить!» Томас исчез за закрытой дверью, но через секунду возник вновь перед вышедшим из машины Михаилом. «Ты захватил магические батарейки для холодильного шкафа. Я не хотел бы тратить свои силы на охлаждение продуктов». Мужчина улыбнулся и вытащил из сумки темные квадратики. «Замечательно. Еще пять минут и заходите». Домовой испарился. «Какой у нас деловитый Томас. Хорошо, что мы его уговорили поехать на отдых». Эльза с улыбкой вновь обняла мужчину. мимо открытых ворот проехал темно-синий феемобиль и вдруг через мгновение появился вновь сдав назад. с двух сторон открылись двери, выпуская трех высоких мужчин, внешностью и телосложением напоминающих михаила ивановича кого я вижу неужели наш старший братец решил навестить родные пенаты? Да он еще и не один с красивой девушкой вот это сюрприз Даниэль. «А ну, прикрой рот!» На молодого, нагло разговаривающего парня прикрикнул седовласый мужчина. «Сынок, дорогой, как я рад тебя видеть!» Оборотень распахнул объятия. «Быстро в дом!» Михаил подтолкнул девушку в сторону крыльца и закрыл ее своей широкой спиной. «Что, даже не хочешь познакомить нас с будущей невесткой? Или боишься, что она обратит внимание на другого оборотня? Засмеялся третий непрошенный гость. Эльза ёркнула за дверь. Томас тут же навесил огромный замок на широкий засов и начал закрывать дубовые ставни. На недоуменный взгляд девушки ответил. «Я не знаю, что за оборотни за дверью, а раз Михаил отправил тебя в дом, то я должен защитить тебя во что бы то ни стало. Думаю, что ты зря так беспокоишься. Если я правильно поняла, то это его папа и братья». поздороваться заехали. То, что я слышала о семье медведей и оборотней, изгнавших своего сына, не характеризует их с хорошей стороны. «Томас, а может, ты выглянешь, послушаешь, о чем они говорят? Ты же умеешь незаметно появляться и исчезать? Но раз хозяйка просит, то попробую». Мужчины, стоящие на улице, увидев, как в окнах начали захлопываться ставни, посмотрели на родственника. «Братец, ты нас удивляешь. Красивая девушка, только я не разнюхал, что за оборотень. Хотя на тебя сейчас ни одна приличная медведица не посмотрит». Засмеялся все тут же хамоватый Даниэль. «Неужели волчица?» «Сын!» — вновь прикрикнул отец на непослушного оборотня. «Михаил, а чего дальше не проехал? Маму не проведал. Она была бы рада тебя видеть. С невесткой познакомил бы». «Я надеюсь, что это не девушка на одну ночь. Раньше за тобой таких увлечений не замечал. А какой у тебя домовой сильный, в незнакомом доме так быстро установил защиту. Даже завидую. Наш старый корт уже не тянет такие магические трюки. Думаю его выселить и завести нового домового». Не успел мужчина закончить свою речь, как из печной трубы вырвался большой шар, состоящий из сажи и пыли, и словно дождь осыпал незваных родственников. Даниэль взвился и, перекинувшись в черного медведя, чихая, убежал со двора. «Михаил, тебе стоит серьезно поговорить со своим домовым!» Отец-оборотня лишь стряхнул черную сажу с плеч. Шеф-повар двух вишенок так и не проронил ни слова, лишь из-под зло смотря на когда-то дорогих ему людей. «Я смотрю, что наш разговор не клеится, сынок. Прошло много времени. Может, я и погорячился, изгоняя тебя из клана. Но и ты был неправ, опозорив нас, выбирая такую немужскую работу. Ты же был самым лучшим стражем. Как ты мог променять карьеру и деньги на бабскую стряпню? Одумайся. «Возвращайся домой, мать скучает. А может, ты уже пожалел, но гордость не позволяет тебе прийти самому? Так ты не бойся, просто набери мой номер, и я сам приду. Разреши тебя обнять». Мужчина сделал шаг навстречу сыну, но тот отступил в сторону дома. «Я не передумал и никогда не передумаю. Если разговор окончен, покиньте мой дом и предупредите Даниэля». Если еще раз он переступит черту, отделяющую мои владения от ваших, то я вызову его на бой. Мы поняли, седовласый мужчина гордо поднял голову, кивнул, развернулся и вышел за ворота. Ну ты братец совсем обнаглел, не боишься, что и мы можем вызвать тебя на бой. Неизвестно, кто еще выйдет живым из той битвы, ты, я думаю давно не практиковался. Молодой человек развернулся, в сердцах пнул феемобиль Михаила ногой и вышел вслед за отцом за ворота. Михаил глубоко вздохнул, провожая машину взглядом.